Глава 17. Гора Тихо. В шесть часов вечера снаряд проносился над Южным полюсом на расстоянии менее 60 километров от Луны. На таком же именно расстоянии он обогнул Северный полюс. Следовательно, он двигался точно по эллиптической орбите. Путешественники опять вступили в животворный поток солнечных лучей — Они снова увидели звезды, медленно совершавшие свой путь с востока на запад. Появление лучезарного светила они встретили троекратным ура. Вместе со светом солнце посылало тепло, которое скоро проникло внутрь сквозь металлические стенки снаряда. Стекла на окнах вновь стали прозрачными. затянувшие их слой льда исчез, как по волшебству. Газ ради экономии тотчас же потушили. И только кислородный прибор должен был по-прежнему расходовать обычное количество газа. «Ах, как хорошо! Как тепло!» — радовался Николь. «С каким же нетерпением должны ждать селенитые появления дневного светила после такой долгой ночи?» «Еще бы!» — ответил Ордан, упиваясь солнечным светом и теплом. «Тепло и свет — вот и все, что нужно для жизни». В эту минуту дно снаряда несколько отклонилось от лунной поверхности, описывая, по-видимому, довольно вытянутый эллипс. Будь Земля полной, путешественники уже могли бы ее увидеть. Но Земля, потонувшая в солнечных лучах, все еще оставалась невидимой. Взоры друзей привлекало другое зрелище — картина южной части Луны, которую подзорные трубы приближали к ним на расстояние не более одной восьмой лия. Они не отходили от иллюминаторов и отмечали все особенности любопытного материка. Горы дерфель и Лейбниц образуют две отдельные группы, лежащие почти у самого южного полюса. Первая группа гор тянется от полюса до 84-й параллели на восточной части Луны. Вторая, примыкающая к восточной границе, идет к полюсу от 75-го градуса южной широты. Гребни этих причудливо изогнутых гор казались покрытыми ослепительными снегами, что было впервые замечено известным астрономом отцом Секки. Барбикен мог установить это с большей достоверностью, чем знаменитый римский астроном. «Это снега!» — воскликнул Барбикен. «Снега?» — удивился Николь. «Да, да, Николь — это снег, поверхность которого оледенела на большую глубину». Поглядите, как она отражает солнечные лучи. Остывшая лава не могла бы светиться так ослепительно. Значит, на Луне есть вода, есть воздух, пусть в ничтожном количестве, но есть. Теперь уже нельзя этого отрицать. Действительно, сомневаться в этом не приходилось. Если Барбикину доведется когда-нибудь вернуться на Землю, его путевые заметки окажутся существенным вкладом в науку о Луне. Горы Дерфель и Лейбниц возвышались среди небольшой равнины, окаймленной грядой цирков и кольцевых возвышенностей. Эти горные цепи — единственные, встречающиеся в этих областях. Не слишком протяженные, они вздымают ввысь там и сям несколько пиков, из которых наиболее высокие достигает 7603 метров. Снаряд летел над этими возвышенностями, рельеф которых расплывался в ослепительном сиянии лунного диска. Перед глазами путешественников развертывались лунные пейзажи с четкими очертаниями, без цветовых оттенков, без цветотени, с резкими контрастами белого и черного цветов, что вызывалось отсутствием рассеянного света. Путешественники проносились над этой хаотической страной, словно подхваченные дуновением урагана. Под ними мелькали вершины, впадины, ущелья Они впивались глазами во все трещины, в каждое таинственное углубление, следя за каждым его изгибом или уступом. Но нигде не обнаруживалось ни малейшего признака растительности, ни следа жилья, ничего, кроме напластований, застывшей от полированной поверхности изверженных пород, с невыносимым блеском отражавших солнечные лучи. Здесь не было ничего живого. То было царство смерти, где лавины, низвергаясь с горных вершин, бесшумно исчезают в бездонных пропастях. Движение здесь было, но звук отсутствовал. Путем повторных наблюдений Барбекен установил, что края лунного диска, несмотря на то, что они подвергались действиюных сил, чем в центральных областях Луны, отличались столь же однообразной структурой. То же скопление цирков, те же возвышенности и холмы. Однако были основания предполагать обратное. В центре еще не вполне затвердевшая поверхность Луны должна была подвергнуться двойному воздействию притяжения Луны и Земли, развивающемуся по радиусу, продолженному от одной планеты к другой. По краям же диска притяжение было, так сказать, перпендикулярно притяжению Земли. Поэтому естественно было бы предположить, что рельеф лунной коры под влиянием столь различных условий должен был принять иную форму. Это предположение, однако, не оправдалось. Стало быть, образование и формирование поверхности Луны происходило только под влиянием скрытых сил, заключенных в самой Луне. Никаких посторонних воздействий она не претерпела. Это подтверждало интересную гипотезу Араго, гласившую «никакое внешнее воздействие не принимало участие в образовании лунного рельефа». Как бы там ни было, В своем внешнем состоянии этот мир казался символом смерти, причем даже не представлялось возможным сказать, была ли на нем хоть когда-нибудь жизнь. ардану почудились, однако, какие-то груды развалин, на что он обратил внимание Барбикина. Это было примерно на 80-й параллели и на 30-м градусе долготы. Нагромождение камней, довольно правильно расположенных, имело вид огромной крепости, возвышавшейся над одной из тех больших трещин, которые в доисторические времена могли быть руслами рек. Невдалеке вздымалась кольцеобразная гора Шорта, высотой 5 646 метров, равная высоте кавказских вершин. Орданс, присущий ему горячностью, уверял, что это несомненная крепость. Ему виделись зубчатые городские стены, уцелевший свод портика и даже обломки двух-трех колонн под ним. Далее ему мерещились ряды арочных сводов, на которых, может быть, были когда-то проложены акведуки. В другом месте — гигантские опоры разрушенного моста, укрепленные по берегам котловин. Все эти подробности были настолько приукрашены его воображением, и он смотрел в такую фантастическую зрительную трубу, что полагаться на достоверность его наблюдений было совершенно невозможно. А вместе с тем, кто возьмет на себя смелость утверждать, что пылкий француз не видел всего того, чего не желали замечать его товарищи? Каждая минута казалась им слишком драгоценной, чтобы тратить ее на бесполезные споры. Лунный город, мнимый и реальный, уже скрылся из их глаз. Расстояние между снарядом и лунным диском начало постепенно увеличиваться, и подробности лунного пейзажа мало-помалу стирались. Одни цирки и кратеры да обширные равнины все еще отчетливо выступали на лунной поверхности. В эту минуту с левой стороны снаряда обозначился один из самых красивых цирков Луны, одна из достопримечательностей этого материка. То был Ньютон, Барбикин тотчас же узнал эту гору, справившись по своей карте. Ньютон находится точно на 77 градусе южной широты и 16 градусе восточной долготы. Он образует кольцеобразный кратер, гребень которого, возвышающийся на 7264 метра, кажется совершенно неприступным. Барбикин сообщил друзьям, что высота Ньютона над окружающей равниной значительно уступала глубине кратера. Громадное отверстие кратера казалось бездонным. В эту мрачную пропасть никогда не проникали солнечные лучи. По словам Гумбольта, на дне этого цирка царствует абсолютный мрак, не рассеиваемый ни солнечными лучами, ни светом Земли. Творцы мифов, конечно, усмотрели бы в этой пропасти адские врата Гора Ньютон, — сказал Барбикин, — Совершеннейший образец кольцевых лунных гор, которым нет равных на Земле. Эти кольцевые горы доказывают, что образование поверхности Луны посредством охлаждения было следствием бурных катаклизмов. Под влиянием деятельности расплавленных недр планеты горы вздыбились на значительную высоту, а впадины и глубления кратеров опустились гораздо ниже уровня лунной поверхности. «Возможно, что и так», — заметил ардан Через несколько минут, пролетев над Ньютоном, ядро оказалось непосредственно над кольцевой горой Муре. Затем они оставили в некотором отдалении вершины Бланкана и достигли цирка Клавия. Этот цирк — один из самых интересных на Луне, расположен на 58-м градусе южной широты и 15 градусе восточной долготы. Высота его определяется в 7091 метр. Наши путешественники, находившиеся от него на расстоянии 400 километров, сведенных четырем благодаря зрительным трубам, легко могли разглядеть величественные горные валы этого мощного кратера. «Земные вулканы», — сказал барбикин — «в сравнении с вулканами Луны просто кротовые норы. Кратеры Везувия и Этны, образовавшиеся после первых извержений, едва достигают 6000 метров в ширину». Кратер Канталь во Франции имеет 10 километров в диаметре, вулкан на острове Цейлон — 70 километров и считается самым крупным на Земле. Но что значат эти цифры по сравнению с диаметром клавия, над которым в данную минуту пролетает наш снаряд? «Какова же его ширина?» — спросил Николь. «227 километров», — ответил Барбекин. «Правда, это самый большой цирк на Луне»,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 после всех взрывов звездных дождей и фейерверков после всех этих красот остались только окурки обгоревшие обрывки картонного патрона кто разгадает причину источник смысл всех этих катаклизмов барбикин не слушал ордана он смотрел на отроге клавия горные цепи раскинувшиеся на несколько лье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 Снаряд летел вперед. Под ним расстилался все тот же первозданный хаос. Цирки, кратеры, обвалившиеся горы беспрерывно следовали один за другим. Никаких равнин, никаких морей уже не было. Под ними раскинулась какая-то бесконечная Швейцария или Норвегия.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 что обитатели Земли могут видеть ее даже без окуляра, даже на расстоянии ста тысяч лье. Какова же была ее яркость на расстоянии всего лишь ста лье, когда эта гора предстала перед нашими путешественниками? Ее сверкающее сияние, пронизывающее чистый эфир Вселенной, было настолько ослепительно, что Барбикину и его друзьям пришлось закоптить стекла окуляров, чтобы вынести этот нестерпимый блеск.